но, оказывается, еще не все понял. Когда Мартин увидел это, он, как и я, содрогнулся от гадливости, но не удержался и поскользнулся на вязком, оплывающем берегу. Секунду спустя он уже погрузился по грудь в эту живую реку. Если б не зернов, протянувший ему дубинку, он бы увяз в этой копошащейся массе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 Дробный стук копыт слились в странное дисгармоничное звучание, которое не воспроизведет ни один джазовый инструмент в мире. Замыкавший колонок кабан, даже не замечая нашего присутствия, вдруг провалился в траву, поерзал на спине, потерся мордой в примятых травинках, вскочил... И помчался вдогонку за исчезнувшим в лесу стадом. «Тссс!» — прошепел Толька и прислушался. «Слышите?» Откуда-то из глубины чаще доносилось не то шуршание, не то шорох, как будто кто-то разглаживал и комкал.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 Всем известно. «Не знаю», — честно признался он, — «Москву-реку переплывал. Да и то с Закунцевым, где помельче, а это, пожалуй, пошире». Но текла она медленно, и вблизи не голубела, а серебрилась от солнца, стоявшего еще очень высоко, было, наверное, не более двух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 и шепнул Зернову. Поплыву рядом, если что, держись за плечо, и не древь, никаких случайностей. Мы переплыли реку без приключений, и когда выбрались на мель, только обернулся и закричал. Вон они, смотрите! По крутому откосу противоположного берега